Часть первая, глава 5. Третье чудо. Ничто так не приободряет, как хорошая еда. Не просто еда, а полноценная, полезная для здоровья и питательная. И фея кака, то есть, не исключение. Я едва не прыснула от смеха, когда вышла из дома братьев после веселого завтрака. Хорошо, когда складываются с кем-то простые отношения. Так что уже не думаешь напряженно, что сказать и как поступить. Когда я — это я, а ты — это ты. Именно это я и почувствовала в доме Йохана и Томи. Теперь предо мной лежал городок с мощенным мелкими камнями-улочками, невысокими белыми домиками с крышами в красной черепице и стенами в цветах и плюще, шумными торговцами, женщинами в чепчиках и мужчинами в шляпах и высоким, сказочно недосягаемым королевским дворцом по другую сторону. Дух захватывало от ощущения реальности сказки. Оставалось одно чудо. Но «Ну, это же надо, сделаю сегодня еще одно и всю неделю не переживай. Справлюсь досрочно и буду отдыхать. Я чуть не наткнулась на бабульку, которая до того спешно шла по улице с двумя корзинками и вдруг остановилась, бросив свою ношу на землю. Фух! Задыхаясь от усталости и, видимо, тяжелой ноши, молвила она и даже со спины я узрела, как ее румяное лицо покрылось потом. Ммм, что-то надо делать. Только чудом. Не могу же я забрать у нее корзины и донести до дома незаметно и в волшебное мгновение ока. «А, -а, -а что делать?» «О, я могу взять какую-нибудь палку, надеть на нее корзины и понести вместе. Всё лучше, чем ничего». Я оглянулась по сторонам. О, вот, возле дома стояла прислоненная к стене весьма подходящая метла. Я схватила ее в порыве идеи и подошла к бабушке, намереваясь открыть рот и сказать нечто вроде «Мир вам!», но успела сделать только первое. Тетушка Марибет Бетт!» — окликнул мою бабушку мужчина на телеге. «Влезайте, я вас подвезу!» Бабушка счастливо водрузила корзины со словами. «Вот спасибо, внучок!» и влезла в телегу. Мой внезапный конкурент, победно, как мне показалось, щелкнул вожжами, и они покатили, оставив меня с открытым ртом и удаляя неудавшееся чудо. Я сердито топнула ногой и просверлила спину мужчины взглядом. «А может, не такой уж он и мужчина, не такой прям и импозантный? Вообще такого слова нет у меня в лексиконе, но тут вылезло почему-то». «Что же?» все таки он лучше помог, чем я бы могла. Пожалуй, не стоит заходить далеко в стремлении чудесно совершать. А то статистика искренне мешала людям делать свою работу с душой. Так что отложим чудо до лучших времен. Я повернулась к стене, чтобы поставить метлу на место. В дверях стояла хмурая хозяйка, наблюдавшая за мной. Я поняла, что, как всегда, попала в глупую ситуацию. «Ммм, добрый день!» Я постаралась улыбнуться как можно лучезарнее. Обычно помогает. Но явно весьма трудолюбивая все свои лет сорок жизни женщина не стала добрее. Хорошая у вас метла. «Украсть хотела», — уточнила она треснувшим от тихого гнева голосом. «Украсть?» — я искренне удивилась. «Что вы? Разве я бы стояла здесь, если бы хотела украсть метлу?» Я, наверное, слегка нервно рассмеялась. Но женщина лишь устало провела рукой в муке по лбу и отобрала у меня грубо инструмент для подметания двора. Или пола, кто его знает. Мне сделалось так жаль, что я могла стать причиной ее расстройства, что я затараторила. Понимаете, она могла бы стать таким важным инструментом для изобретения корзины-носилки, я не могла удержаться попробовать его изготовить тут же. Я отчаянно дополняла смысл своего рассказа жестами. Шла бабушка с корзинами, и я хотела ей помочь и проверить на ее корзинках свое приспособление. Уже сбежался народ, откуда ни возьмись, и глазел на мое мини-представление. И почти уже было подошла, а тут подъехал её внук на тележке и забрал бабушку. Всплеснула я руками. Люди сзади меня дружно захохотали. Я в недоумении обернулась. Человек двадцать стояли и бесстыдно смеялись надо мной. Вероятно, вид у меня был печально смешной потому что последней рассмеялась и моя хмурая женщина. «Посмотрите, Герда смеется! Вдруг воскликнули в толпе, сразу затихшей. Женщина улыбнулась. «Но она ведь смешная, верно?» Лукаво сказала она автору выкрика. «Ну, девочка!» Обратились внезапно ко мне. «Ты, наверное, фея. Это чудо, что Герда смеется вот так впервые за много лет». «Да, фея», — все еще глупо потупилась я. Вот тогда стать всеобщим смехом. И тут сзади задул сильный ветер. Мои волосы снова взлетели над головой, а юбка поспешила за ними. Я отчаянно заборолась с ней и вдруг поняла. Третье чудо! Это же не может быть западно-восточный ураган. Вдруг я что-то не то натворила. И забыв о юбке, толпе и хозяйке метлы, я, сломя голову, помчалась к лесу.